Глава 37. Искушают нас эти искушения ежедневно, Господи, непрерывно искушают. Человеческий язык — это искусительное горнило на каждый день. Ты приказываешь нам и здесь владеть собой. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Ты знаешь стенание сердца моего к тебе и реки слез моих. Мне нелегко сообразить, насколько очистился я от этой скверны, я очень боюсь того, что скрытого мне. Это видят глаза твои, мои — нет. При других искушениях я способен хоть в какой-то мере проверить себя, при этом почти нет. Что касается плотских удовольствий и пустого любопытства, то тут я вижу, насколько я успел в обуздании души моей. Лишился ли я их добровольно или их... Вовсе и не было, но я могу себя спросить, каково мне без них, очень тяжко или не особенно. К богатству стремятся, чтобы служить какой-либо из этих трёх страстей, одной или двум, или всем трём. если душа не может дать себе отчёта, презирает ли она богатство им, обладая, то можно от него отказаться, чтобы испытать себя. А неужели, чтобы проверить, как на нас подействует отсутствие похвал, Мы должны жить дурной жизнью, настолько порочной и зверской, чтобы все нас, знающие нас, возненавидели. Можно ли сказать или подумать что-нибудь бессмысленнее? Если похвала и должна быть, и бывает спутницей хорошей жизни и хороших дел, то не следует отказываться ни от такой спутницы, ни от самой хорошей жизни. А понять, без чего обойдусь я спокойно или с трудом, Я могу только при отсутствии того, о чем шла речь. В чем же исповедуюсь я тебе, Господи, говоря об этом искушении? Не в том ли, что похвалы мне очень приятны? Но истина больше, чем похвалы. Если бы меня спросили, предпочту ли я стать безумцем, во всем заблуждаться и слышать всеобщие похвалы, или быть разумным, твердо стоять в истине, слышать всеобщее порицание, я знаю, что выберу. Я не хотел бы только, чтобы одобрение из чужих уст увеличивало во мне радость от чего-то доброго во мне. Оно, признаюсь, увеличивает. Мало того, порицание уменьшает. И когда я в тревоге от этой нищеты своей, то ты подкрадывается ко мне извинение. Ты, Господи, знаешь ему цену, но меня оно смущает. Ты ведь приказал нам быть не только воздержанными, то есть подавлять любовь к некоторым вещам, но и справедливыми, то есть знать, на что обращать ее. Ты захотел, чтобы мы любили не только тебя, но и ближнего. И мне часто кажется, что, когда я радуюсь похвале очень понимающего человека, то я радуюсь, росту ближнего или надеждам на этот рост, и наоборот, огорчаюсь его недостатками, когда слышу, как он прицает или то, чего он не понимает, или то, что хорошо. А иногда я огорчаюсь и похвалами себе, если хвалят во мне то, что мне самому не нравится или оценивают больше, чем они стоят, качества даже хорошие, но незначительные. И опять... Откуда я знаю, возникает ли во мне это чувство потому, что я не хочу, чтобы тот, кто меня хвалит, был обо мне другого мнения, чем я сам, и беспокоюсь вовсе не о его пользе. Те самые хорошие качества во мне, которые мне нравятся, становятся мне приятнее, если они нравятся и другому. Если же мое собственное мнение себе не встречает похвалы, Это значит, что в какой-то мере не хвалят и меня, потому что или хвалят то, что мне не нравится, или хвалят больше то, что мне в себе нравится меньше. Не загадка ли я сам для себя? И вот в тебе, истина, вижу я, что надлежит мне приходить в беспокойство от похвал себе не ради себя, ради пользы ближнего. Бывает ли так, не знаю тут я себе меньше знаком, чем ты. Примечание. Парадоксальное утверждение. Человек знает Бога лучше, чем себя. Молю тебя, Боже мой, покажи мне меня самого, чтобы в ранах, которые я увижу в себе, исповедаться братьям моим. Они будут молиться за меня, я стану опять допрашивать себя внимательнее. Если, слушая похвалы себе, я беспокоюсь о пользе ближнего, то почему я беспокоюсь меньше, слыша несправедливые упреки не себе, а другому? Почему меня выизвляет больше оскорбление, брошенное мне, чем нанесённое другому в моём присутствии и столь же незаслуженно? И этого ли не знаю? Остаётся обольщать самого себя и лгать перед тобой языком и сердцем, Это безумие удали от меня, Господи! Да не станут слова мои елеем грешника, чтобы умастить главу мою!» Примечание. Псалом 140, стихи 4-5. Блаженный Августин в толковании на это место. Цитата. «Лживая похвала льстеца — это елей для грешника».